Касьянов Олег Миллион букв о прошлом Часть третья Олстон Венгар. Глава шестая В пути меня лихорадочно трясло от предстоящих испытаний, где английский язык занимал, пожалуй, первое место. Я, конечно, поднимал эту тему с Джоном, но тот сказал, что я отлично владею языком, судя по письму и нам лишняя помощь вообще не понадобится. Отлично владею — это на букву, письмо, но не с глазу на глаз, когда нет ни секунды времени, когда нет текста на мониторе. Общая взбудораженность перед поездкой стала постепенно проходить, а ответственность уже перед банком, и вообще за все то, что я затеял, опять навалилась на меня бетонной плитой. Я уже не знал, как себя вести от всех своих этих испытаний, но, конечно, было поздно поворачивать вспять. Сердце болело бесконечно и протяжно, забывая с утра и до вечера. По ощущениям, мы долетели очень быстро. Видимо, потому что я пытался оттянуть это событие. Перед посадкой, когда я увидел статую свободы, меня начало колбасить не по-детски. Но это была Америка. Потом длинная долгая очередь на таможне и странное чувство от всего происходящего. Потом зал аэропорта и, наконец, такси. Афроамериканец в шапки, шапке, как распределитель желтых кэбов, поинтересовался, куда нас несет. Я ответил ему, «Отель Картер, 43-я стрит, 250 вест". Тот молча посмотрел на меня, не отрываясь. Я задергался, потому что был совсем не в том состоянии, чтобы не получать ответов на элементарные вопросы. «Чего он молчит?» – стучало в голове. «Do you know this place?» – просил я его с сомнением. Тот молчал. «Отель Картер!» – безнадежно повторил я. «Of course I do!» – вдруг быстро ответил он. «Вот мудак!» Подумал, я и так разозлился, что и чуть ему там не навтыкал, прямо возле аэропорта. JFK. И если такой театр происходит на ровном месте с простыми словами, что же меня ждет дальше на встречах? Омраченный серыми мыслями, я сел в такси. Но с водителем проблем не возникло, впрочем, как и в отеле. Везде со мной разговаривали, как обычно. Словно я местный. Но я немного расслабился. Вообще, сам город в ту ночь произвел на меня неоднозначное впечатление. И первоначально восторга у меня не было. Хотя я мечтал попасть туда чёрт сколько лет. Улицы оказались очень тёмными, а местами чёрными. Достаточно мрачно, если честно. Отчего меня всё чаще посещали хмурые думы о чудовищности самого предприятия. Я приехал в Америку за 10 тысяч километров от дома, чтобы продать свои недописанные и неспетые треки крутым продюсерам, которые находятся вовсе не в Нью-Йорке, ещё полторы тысячи километров ехать. А мои познания в английском далеки от ведения переговоров, а денег хватит едва, чтобы покрыть саму поездку, да я сошел с ума, наверное. Неслыханная дикость, стоящая выше понимания. Тут мы приехали в отель. 14-й этаж, старое здание, но в самом сердце Нью-Йорка, где из окна номера виднелся Таймс-сквер. Буквально 100 метров, и мы словно в кино. Тут эмоции несколько изменились, но в целом я был настолько пересыщен впечатлениями за сутки, что было трудно даже говорить. Впереди меня ждала типичная бездна, и я пытался двигаться по плану, особо не думая о будущем. Что получалось крайне скверно. Всегда. А по плану надо было спать, потому что с утра по программе намечалась аренда авто. С Джоном я договорился на 16 декабря, учитывая, что Нэшвилл, город в Теннесси, находился почти за тысячу миль от Нью-Йорка. Предполагалось, что надо будет выезжать максимум 15 числа, с учетом потрясающих дорог Америки, о которых, правда... Я только читал и смотрел фильмы. На деле я сильно рисковал, но в сравнении со всеми остальными трудностями этот риск был ничто. С машиной была своя тряска, связанная с парковкой на ночь, да и вообще, надо было гарантированно покинуть Нью-Йорк к 8 утра, не иметь никаких недоразумений на дороге, не влететь с повреждением, не попасть на разводняк по деньгам, правильно оформить страховки. В общем, трясло из-за финансов, в которые могла обернуться вся эта поездка. Самолет до Нэшвилла стоил очень дорого. Особенно для двоих Машина стоила совсем недешево Но что-то в районе 200 долларов я сэкономил И если не считать удобства в плане подъехать без проблем Не мокнуть под дождем, не мерзнуть и прочее То даже трудно сказать, стоила ли эта экономия затраченных моральных и физических средств Да к черту все, конечно стоило Машина взял ту, что планировал еще в России Это был Dodge с пометкой «Мститель» Это была маленькая злобная деталь моего вторжения в Соединенные Штаты. Выкатив ее из офиса, мы сразу встали в пробку и наслаждались этим еще два часа, хотя парковка была в пяти кварталах. Вот эта система вечного одностороннего движения в Нью-Йорке, она и радовала, и бесила. В свой квадрат можно было попасть только с одной улицы, что, безусловно, бесило, но отсутствие встречки на нешироких проездах Манхэттена, конечно, радовало. Загнав машину на паркинг и подготовив к отъезду, я снова немного расслабился. Гуляя по Нью-Йорку весь день, я не мог наслаждаться своим приездом, потому что сковывало все, а ответственность, как последняя паскуда, давила с каждой минуты все сильнее и сильнее. Но разом все равно жил другой жизнью, наплевав уже на сердце и переживания. Мне действительно стало легче. Утром 15 декабря мы выехали по направлению в Нэшвилл. Утро началось хмуро, потому что арендованный GPS сначала отказывался открывать карту Америки, У меня с собой были распечатаны карты маршрута на бумаге, как в былые времена Но это бы здорово меня тормознуло в чужой стране, учитывая огромное количество дорог Расползавшихся в разные стороны по всем штатам, как паутина Америка – это все-таки автомобильная страна Терять на лишних километрах время и силы было для меня непозволительной роскошью Я расстроился сначала, что началось так трудно И в сердцах готов был выехать на дорогу, ехать по наитию, впрочем, как и всегда в моей жизни. Но тут вдруг GPS заработал. Так или иначе, удалось проскочить утренние пробки и покинуть город. Но не успев вздохнуть свободу полной грудью, мы услышали песклявый сигнал GPS о разряженной батарее. Несмотря на кабель от прикуривателя, GPS не заряжался. Гадский момент. Так как я ехал за рулем, не планируя остановок, их сделать было нельзя тем более, для того были специально отведенные места то посмотреть, что с проводом, не получалось. Вся ответственность за решение этого вопроса легла на Стаса, который от такой ответственности сначала стал волноваться, потом, потом не знаю что, потом совсем сильно, потому что я требовательно интересовался, типа, ну как там работает, все чаще и чаще. Перед глазами мелькали съезды на разные шоссе, и я, мягко говоря, уже переживал, а не пропустил ли я нашу дорогу. А Стас от волнения перешел к страху, от страха к ужасу, а от ужаса к отключке рассудка. Это привело меня вообще в бешенство, и в результате я так раскричался тогда, ссылаясь на его беспомощность, после чего мы молча ехали куда-то еще километров 30, не проронив ни слова, пока я не успокоился и не начал что-то советовать. Стас тогда пришел в себя, что-то крутил провод, в общем, пока не включилась зарядка. Но мы так выдохнули громко, что аж на душе стало легче. Жизнь налаживалась, Стас сказал, Мне придется это держать в таком положении всю дорогу. Но это была сущая ерунда по сравнению с остальным. В результате что-то он там накрутил, обмотал, и все уже работало без его помощи. К слову сказать, на следующий день я воткнул проводок глубже в гнездо. И вообще все спокойно работало без обмотки. У страха глаза велики. После этого мелкие злоключения закончились. И началась многокилометровая рутина с остановками на заправках, борьбой с их разнообразностью, обманом аппаратов, В связи с отсутствием кредитной карты. Но русских голыми руками ведь не возьмешь. И постоянный вкусный кофе, и всякие снеки, и наслаждение видами этой огромной и интересной страны. Особенно, когда ты первый раз там. В дороге погода готовила нам разные сюрпризы. Больше всего мне не понравился их дождь. Он резко отличался от нашего и для вождения имел крайне неприятные аспекты. А потом я еще устал, потому что проехал 1300 километров, да и вообще. До этого летел, там не спал, смена часовых поясов, знаете ли. Пора было искать ночлег Ибо на завтра меня ждало нечто невообразимо сложное Что мозг отказывался даже прогнозировать Подъехали мы к какому-то отелю На паркинге никого Кроме машины с пробитыми колесами Не нравится мне здесь Сразу сказал Стас А я так устал, что меня разозлила эта боязнь всего Чертовски хотелось спать Я сдержался и промолчал Зашли Какой-то старый интерьер Специфический запах Вокруг ни души, кроме радио, играющего нечто классическое на рояле. Зловещего совершенно. Застойка никого. Я уж хотел было стукнуть по звонку, чтобы вызвать портье. «Не надо», — взмолился Стас. Со стены на нас грозно посмотрело чучело орла. Я вдруг ощутил неприятное волнение и понял, что, возможно, его страхи не беспочвенны Мы быстро ретировались оттуда, сели и поехали снова. Еще через двадцать километров увидели... Блистающий придорожный отель, освещенный, наверное, из космоса. «Во!» – закричал недавно испуганный Станиславский. «То, что надо!» Так и было. Огромный номер, все шикарно, дешево, легли и вырубились. Наступило 16 декабря. До Нэшвилла оставалось всего 300 километров. Для нас это ни о чем. Я дрожащими руками написал имейл Джону. Речь шла о точном времени и об окончательной договоренности. Я гадал. А вдруг именно сейчас он возьмёт и не ответит? Но Джон мгновенно ответил. 15.00 жду. Чёрт, в глазах потемнело, в желудке похолодело. Вот она судьба. Шла на меня без остановок или я на неё? Сели в машину, покатили дальше. В Нэшвилл прибыли раньше положенного часа эдак на три. Были шокированы самим местом, ибо повсюду находились знаменитые рекорд-компании, которые правили миром, в некоторые из которых я еще в 2006 году посылал наши демозаписи. Наивный. И вот я здесь. Припарковаться негде. Напугал девушку в подземном паркинге, пытаясь узнать где тут кинуть тачку. Закрылась от меня машина и глупо улыбалась. Ладно, поищу в другом месте. У студии нашли пространство, где подписано только для гостей. Просила по проезжавшего. А тут можно парковаться? Нет, только для гостей А я гость, говорю Тогда можно Здорово поговорили Постояли немного, еще два часа Пошли в город, чтобы не свихнуться и чем-то себя занять Холод был собачий Меня трясло то ли от пронизывающего ветра, то ли от нервов Пошли по Вестерн улице, зашли в ресторан Есть совершенно не хотелось, но надо было есть Заказали, поели, пора Ровно за 3 минуты до 15.00 мы вошли в здание корпорации Керп Рекордс. В голове стучали молоты. Ноги у меня подкашивались. Мозг отказывался анализировать информацию. Одни и те же мысли крутились, бормоча быстро-быстро. Столько летел, столько проехал, столько ждал. Столько мучился, столько сделал, столько потратил. Вот я на месте. Что сейчас будет? Столько летел, столько проехал. И так далее по кругу. На ресепшн сидел какой-то мальчик-индус. Вы к кому? спрашивает. К Джону донесся до меня мой голос со стороны. «Одну минуточку». Далее звонок, и через мгновение, как мне показалось, меньше минуты, появился Джон. Его внешность сильно отличалась от той фотографии, которая была на сайте в интернете. Вместо огненно-рыжих волос – почти пепельно-белые. Вместо расслабленного выражения лица – отпечаток упертости и жесткости. «Неплохо», – пронеслось у меня в голове автоматически. Я поздоровался – Представил ему белого как полотно Стаса. Тот тоже страшно боялся. И Джон пригласил нас в офис. Вел по коридору. Я шел и смотрел ему в спину, вспоминая свой недавний сон, словно я уже здесь был. Зашли в кабинет. Джон быстро закрыл дверь. Мой мозг в этом месте просто заверещал, как резаная свинья. Началось. Далее все как в тумане. Сели в кресло. Глаза выхватывали разные награды и платиновые пластинки, лежащие и стоящие по всей комнате. Стол, загруженный дисками и документами. Отличная на глаз акустическая система. Очень большое кожаное кресло. Джон начал говорить. Вроде бы все было похоже, как когда-то в 2004 году в студии грамзаписи Никитин. Или как потом же, на встрече у Олега. Но это было словно все иное. Это была совершенно другая вселенная, как будто она была настоящей. И я здесь был впервые. Джон говорил. «Мое тело что-то отвечало и рассказывало о наших треках». Джон одобрительно кивал головой и улыбался. «Я перешел на историю нашего развития и достижений. Стали говорить о проданных дисках, сколько, когда и многое в том же духе. До меня долетали мои же периодические «It's like» или «It seems to me» или «I'd like to hire»» ну и прочие выражения, которые как будто бы мне не принадлежали. Джон отвечал очень много в ответ, что-то рассуждал, даже смотрел задумчиво в сторону, как подсказывают мне временами всплывающие из тумана сознание картинки, памяти. Потом он попросил треки. Я дал ему новые треки на русском, полагая, что те старые он помнит, и мы не будем тратить на это время. Он закачался в такт под нашу будущее «I say goodbye» и сказал «That's cool, cool, great», и вдруг попросил старые песни. Стас побежал в машину за ними. Этот шаг я запланировал специально еще задолго до приезда. Дело в том, что Джон не ожидал нас двоих, и, несмотря на мою туманность, я заметил легкий напряг в его выражении лица, когда он нас встретил. Со Стасом он не разговаривал, потому что я сразу оповестил предварительно о сложности английского, особенно у Стаса, но свободно Джон себя все равно не чувствовал, подозревая какой-то подвох. Он очень осторожничал. Может, потому что мы русские... Поэтому, когда Стас запланированно побежал в машину, я отметил, что Джон заметно расслабился. Мы что-то еще обсудили, пока его не было. Как-то стало еще лучше все. Потом пришел Стас, принес диск, мы послушали старые треки и пришли к выводу, что из всех песен ему надо выбрать лучшие и после этого записывать альбом. В общем-то, все как обычно. Но единственное, что записывать альбом нам самим. А вот сводить в Штатах, а пока, перед тем, как он выберет их, Он должен показать эти треки «большим боссом», опять сказал он, после чего Джон встал и сказал «ну, до связи». Все было хорошо, кроме этой чертовой фразы про больших боссов. Это кольнуло меня в бок холодной заточкой, что будто бы я в холостую приехал. Пожимая руку, я переспросил «ты ведь понял, что я хочу тебя нанять, как продюсера? Потому что это главное, зачем я приехал». Он утвердительно закивал головой, и я решил, что на этот раз фраза О больших боссах она, наконец-то, имеет реальный смысл. Но Червячок в душе остался и грыз всю обратную дорогу, и еще потом три недели после, пока не случился следующий шаг. А пока мы вышли из корпорации Керп Ноги ватные. Совершенно обессилев, не чувствуя почвы под ногами, я дошел до машин. Стас был не в лучшем состоянии тоже, ведь, несмотря на то, что он понятия не имел ни черта из нашего разговора, Общая напряженность происходящего и свои собственные страхи дали о себе знать. Мы сели в машину. Я знал, что переговоры на данный момент прошли максимально блестяще, учитывая всю сложность. Но была какая-то еще и недосказанность, из-за чего я едва не выбежал обратно и не побежал опять к Джону. Но мне нечего было больше сказать. А В том-то и была трудность, что я сказал вообще все. Чтобы осознать причину волнения, мне потребовалось еще долгое время для анализа. На том и порешил. Казалось, что мы были в офисе около пяти минут, но на деле мы были там более получаса. Это был настоящий трэш. На обратной дороге заметно полегчало. Было комфортно перед самим собой за проделанную работу. Это такие секундные фрагменты в жизни, когда я не переживал бы, даже если получил полный отказ. Я как бы был чист перед судьбой. Но уже через пару часов я изводил себя мыслью о той недосказанности, которую чувствовал всем сердцем. Отъехав миль на 500 от Нэшвилла, тормознули в придорожном отеле, немного пошлялись практически в чистом поле и легли спать. Весь следующий день прошел в пути в размышлениях, что и как лучше сделать. Я снова и снова прокручивал наш разговор с Джоном, постепенно восстанавливая нюансы. На дворе было Рождество, не очень хорошее время для похода к большим боссам. И подъезжая к Нью-Йорку, я был на сто процентов уверен, что до Рождества никуда он не пойдет, хоть и обещал. Что ж, — подумал я, — до нашего отъезда будет еще два дня после Рождества. Вполне успеет. Я помнил, что умудрился настаивать еще на одной встрече до того, как мы покинем страну. Я все еще испытывал надежду, что большие боссы скажут свое веское слово, и вдруг все-таки Керп Рекордс подпишет с нами хоть какой-нибудь контракт, что позволит записывать альбом за их счет. Это было бы уже победой. Джон как бы не отрицал, что это может быть, поэтому... Я мечтал, что Стас полетит домой согласно купленным билетам, а я на этот раз, отдав последние деньги, снова полечу в Нэшвилл на подписание договора. Впереди нас ждала еще неделя. Также надо было понять относительно Кевана. Несмотря на отличные первые переговоры с Джоном, на деле все могло резко закончиться. А значит, надо было опять что-то думать и отрабатывать поездку. Поэтому Кевана я оставил на последний день. Неделю же было решено провести в Лас-Вегасе у Эдика. Плюс э, съездить в Лос-Анджелес к русской мафии. Там прозондировать все, что можно. А пока мы подъехали к Нью-Йорку, где ровно в 12.00, я должен был отдать машину, иначе потерял бы несметные сокровища с пластиковой карты. Но тут произошел казус. Чтобы не тратить лишнего, я решил не заправляться дополнительно. Благо, бортовой компьютер показывал еще 87 миль до пустого бака. Мне же до точки оставалось всего 25 Поэтому я гордо въехал в город, который не мог похвастаться бензоколонкой. В Америке вообще города этим ничуть не хвастались. Весь бензин был на большой дороге. К примеру, в Лос-Анджелесе из-за пробок многие возят с собой канистру с бензином прямо в багажнике. И подлить себя в пути не считается зазорным. Но я не планировал подливать. Какой был мой ужас, когда вдруг в тоннеле на самом въезде Манхэттен пробки, вместо положенных 87 миль бак вдруг резко показал 56 Потом через минуту 37. А потом стал терять одну милю каждые две минуты. Тем временем мы встали в мертвую петлю буквально в пяти милях от офиса аренды. Бак, как последний урод, вместо обещанных 20 миль вдруг написал «А, все, Олег, я пустой. Ну так-то, брат, ты вляпался». И я подумал, что лишусь рассудка прямо тут, из-за своей этой несусветной тупости. Сэкономил, кретин, 20 баксов, ага, молодец. Теперь будешь звонить в центр помощи, мямлить на инглиш, потом... Отдашь за эвакуатор, за опоздание в офис Еще за что-нибудь И чувствуя, как щемит мое бедное сердце Я вдруг подумал Да пошло оно все нахер Пусть вот эвакуатор приедет, пусть опоздаю Идите вы все в Голливуд Пробку проехали Не понимая, как еще работает мотор Бак мигнул нервно На секунду показав, что у меня осталось 5 миль в запасе И тут же потух безжизненно снова Оставалось буквально 2 квартала до места я мечтал о том, чтобы там не было пробки чтобы полиция не закрыла единственный проезд, как они часто делали прямо перед носом. Но было свободно. И я вкатил в гараж на практически дергающемся движке. Приемщик залез внутрь, проверил бак, посмотрел на меня как на идиота, но ничего не сказал. Мы радостно выбежали оттуда. Нас ждал аэропорт и шестичасовой перелет до Вегас. Поймали такси, немного поговорили по-английски, потом выяснилось, что перед нами свои. Яша Исаков... Представился пожилой водитель Я вам сейчас тут все покажу В Лас-Вегасе Эдик опоздал к нам в аэропорт На час или около того Потом слезы встреч У него В первую очередь Он бормотал, что о большем и не мечтал Главное, что вы, парни, здесь, вы здесь Говорил он Потом разместил нас за копейки Аренда квартиры на неделю стоила Всего сто долларов В апартаментах в жилом районе для всяких работяг Что ж Я могу сказать, что это был тот самый «Вегас» из фильмов. При всем этом восторга город как-то не вызывал. Он был какой-то мертвый. Поэтому мнение американцев о том, что поездка в «Вегас» есть признак твоей успешности по жизни, я, конечно, не разделял. «А сколько вы уже здесь?» Спросил я еще перед отлетом таксиста Яшу. «Четырнадцать лет», — гордо ответил тот. «А вам «Вегас» нравится?» «А я никогда там не был», — ответил Яша грустно и отвернулся чтобы я не видел его дрожащего подбородка. Вот всего этого, увидев Лас-Вегас, я и не мог понять. Что-то пестрое и однообразное при всем разнообразии окружающей обстановки. Для нас весь Вегас закончился буквально в первый же день. Смотреть там было абсолютно нечего. Торчать неделю еще хуже. Возможно, если бы мы играли в казино, то смысл бы поменялся. Но в казино мы не играли. Кроме 15 выигранных баксов в однорукого бандита. Эдик же, наоборот, умудрялся фотографировать все подряд и там же восторгаться своими фотографиями, несмотря на свое уже трехмесячное пребывание в этом городе. Но в этом и был весь Эдик. Сам Вегас к шоу-бизнесу отношения как бы не имел, я имею в виду к его продвижению. Это просто было место с огромным количеством площадок уже для состоявшихся артистов. Помню, я Джону сказал, что мы рванем сюда на неделю. Он даже брови не повел. Вот, к примеру, наше расположение в Нью-Йорке его тогда беспокоило. Он постоянно спрашивал, как прошли мои другие встречи. Нервничал, ибо наш музон очень, по его же словам, неплохо подходил под северную часть Америки. И он был уверен в стопроцентной заинтересованности в нас. А вот Вегас его не впечатлил. Лос-Анджелес его тоже не волновал. О чем я, конечно, не поленился оповестить его, мол, мы из Вегаса сразу в Л.А. Везде был шоу-бизнес, но только не в Вегасе. Эдик же относился к Вегасу как к центру галактики. Один день мы прошатались по городу, настал второй. Пришла пора двигать следующую тему, но Эдик почему-то разнервничался, решил, что я его использую, и типа, как только он меня познакомит с местной мафией, я его тут же кину. Странно, конечно, но за столько лет жизни он почему-то так и не увидел, что я совсем другой. А вот уже со своей стороны я ничуть не сомневался, что привези его в Лос-Анджелес, И подведи к мафии Эдик сразу исчезнет Или будет двигать свое дело Как будто бы меня и не было Но задача была посмотреть Что собой представляют Те славные люди из Алея, А остальное уже делал десятые. Эдик тогда сказал Давайте как-то решим уже этот вопрос Я помню сел на бордюр Прямо у дороги Давай говорю Я никак не пойму Что ты хочешь сделать Начал Эдик Ну Я хочу, чтобы ты сейчас Позвонил тому парню Из Лос-Анджелеса И сказал, что мы едем Затем мы приедем «Передадим ему наше демо, он передаст его дальше в Capital Records. Тот парень был из Кэппитал Records. «Ага, а как бы... Ну и что?» «Что значит и что?» «Ну я просто не пойму». Эдик почему-то разнервничался. «А с какого боку тут я?» «Аллан вряд ли захочет что-то делать, если я не буду в этом участвовать». Того парня звали Аллан. «А, вон ты о чем. До меня только дошло». «Ну ты с нами, конечно, как иначе?» «То есть как это я с вами?» «Ну, значит, если тема пойдет, будешь в составе. Как обычно, как до этого, без вопросов». «Ну, я-то как бы не играю на записи». Эдик возобновил свои разговоры 2006 года выпуска, когда, несмотря на все продвижение, не считал себя участником группы «21 грамм» из-за того, что не принимал участие в записи «Догмы», в студийной записи. «Эдик, давай не будем это вот старое поднимать, мы же уже взрослые люди. Сколько можно отказываться? Сейчас уже не то положение». Любыми путями наверх. А уж кто и где играет, какая разница, если будет результат. Я рассмотрю все варианты. А у меня тоже есть предложение, сказал Эдик. Ну-ка. Я хочу переписать весь свой первый альбом, и если ты, ну, вы со Стасом, поможете мне с записью, то дальше пойдем до конца. Мы будем играть втроем, и только мы. Здесь стоит сделать еще одну сноску, чтобы лучше понять, о чем идет речь. Вообще-то у Эдика не было никаких альбомов если мы говорим о реальном понимании слова «альбом», что включает в себя запись в серьёзной студии, потом реальный выпуск пластинки, потом её продвижение, распространение среди дистрибьюторов и, в общем-то, сама продажа. Под альбомом Эдик подразумевал написанные в домашних условиях треки, которые он сам дома прожёг на болванку. Кому-то подарил что-то в таком духе. Но таких альбомов у Эдика было два, один из которых, его старый приятель, вызвался спонсировать для качественной записи. Эдик хотел, чтобы я использую свои, ну не знаю, способности и трудоголизм в общем. По сути записал всю основную подложку в треках и уложился в кратчайшие сроки в студии, чтобы на мне можно было сэкономить спонсорские деньги, половину из которых Эдик планировал потратить на получение вида на жительство в США, то есть ему давали определенную сумму денег достаточно приличную на запись альбома, а он хотел как бы половину записаться, а половину забрать себе. Просто сидеть несколько недель в студии, чтобы потом Эдик оформил себе вид на жительство или что-то себе купил, особенно после двухлетнего молчания с его стороны по поводу моей судьбы, я, конечно, не хотел и не особо собирался. А быть счастливым участником его трио тоже не особо хотелось, потому что на этот случай у меня имелся зуб. Вот в те два года тишины после распада 21 грамм Эдик собрал свой собственный коллектив, который пытался двигать как мог. Не сказать, что он это делал втихаря, Но тем не менее. Тихо собрал, тихо репетировал, тихо играл и планировал уехать с ними в Соединенные Штаты. Сообщил мне только перед отъездом. И даже будучи уже в Америке, он продолжал планировать их приезд, даже когда мы там уже были со Стасом. И на деле вряд ли собирался делать нас со Стасом участниками своего коллектива. Но сейчас этот разговор уже давно минувших лет. Сейчас уже сложно сказать что-либо. Что там думал Эдик? Но весь наш разговор с ним сидя на бордюре на обочине, был неприятным с любой стороны. Я же предлагал ему участие честно, как обычно. Но пока это были только разговоры, и сейчас речь шла о его приятеле по имени Аллан, том самом человеке из Лос-Анджелеса, который дружил с директорами и менеджерами из Capital Records. Понятно, что возможность попасть в Capital я оценивал меньше 1%, ибо жил я не первый день. Но я скорее рассчитывал на внезапно возникшие темы, как это бывало часто в моей жизни, чем на сам Мэджор Лайбл. Эдик, в общем, выдохнул, согласился со мной и позвонил Аллану. Решено было встретиться на следующий день, а это означало, что завтра придется снова брать тачку и мчаться уже в Лос-Анджелес. Это целое новое приключение. Так оно и случилось. Я знал, что благодаря мне Эдик начинает свое какое-то движение в Штатах, потому что до этого он сиднем сидел, не выходя из дома. А здесь я его вез на машине, он автоматически мог бесплатно переночевать в гостинице, ну и дальше, как обычно, встреча и пошло-поехало. В дороге он вынес мне мозг в отношении Лехи. Для Эдика словно ничего не закончилось в 2009 году. Умудрился мне говорить, что он все это предвидел. Ну, мол, какой Леха, что он скажет, как я всегда ошибался, и он это тоже видел. Короче, такая старая замшелая тема, давно канувшая в лету, Где я был, как обычно, кретин и идиот, а все остальные д'Артаньяны Но Эдик жил в своем мире, давно отвалившемся от истинной реальности Я не мог его винить, но прежнего Олега уже тоже не существовало В результате дорог была достаточно длинной, что я даже устал от бессмысленных бредней, как черт У меня страшно разболелась голова Да и вообще это было странно, мы шпарили по Америке, совершенно в новых условиях А я сидел и слушал прежние разговоры трехлетней давности А группе «21 грамм», который уже буквально не существовал. Так вот мы и прибыли в тот самый Лос-Анджелес. Первое впечатление такое – одни сплошные дороги и какая-то деревня. Бросили вещи в отеле и поехали на встречу к одному человеку по имени Владимир. Встретившись с ним, речь сразу, конечно, пошла о работе для Эдика. Его, по сути, там ждали, нас со Стасом приняли в общих чертах, ну так, за компанию. «Переезжай сюда», – посыпались фразы, оттуда отправились в бар, где кто-то играл в тот вечер, да и вообще – Мол, это был самый известный ирландский паб, где в свое время начинали играть разные мэтры американской эстрады. Вся эта одноэтажная деревня в сочетании с прошлым этих самых метров совершенно меня почему-то не воодушевляла. Наоборот, чем глубже я оказывался в Америке, тем сильнее понимал, насколько здесь все выдумано и банально в истории настоящего шоу-бизнеса. Здесь каждый играл в такой же конуре, как и мы когда-то, в самом начале пути, в ресторанах и кабаках, Только у нас был реальный город в России, по сравнению с их деревней. И было в этом все что-то апатичное такое, уныло поющее о том, что здесь еще сложнее, чем дома. В какой-то момент мне вдруг стало физически плохо, ноги задрожали. Это был мой второй приступ, наверное, как следствие серии пережитых стрессов после переговоров с Джоном. Я тогда едва не упал, с трудом устояв. Напротив меня топтался Стас и, кажется, заметил, что мне совсем нехорошо. Сознание мне быстро растворялось. Еще секунды, я бы упал прямо перед входом в этот блистательный паб. Потом опять началась резкая боль в груди. Я как-то вяло оглянулся по сторонам в надежде ухватиться за что-нибудь. Вокруг ничего не было. Я снова начал судорожно бормотать про себя слова, как тогда ночью, что я справлюсь, только не сейчас, не здесь. Мне еще домой надо. Ну, сама мысль умереть в Штатах, вот на этой стадии, и не увидеть больше никого почему-то потрясла меня до глубины души своей какой-то необратимой реальностью. Я собрался, что было силы, и чудом удержался. Тем временем к бару подошли музыканты, друзья того Владимира, и стали знакомиться с нами. Я с трудом протягивал им руку, еле улыбаюсь. Эдик же первым делом сделал свой знаменитый ход конем, представившись. «Я Эдик». «Но ты про ребят-то не забудь, ты же играешь с ними», сказал вдруг сам Владимир, кивнув на нас. «Э, нет». Ребята отдельно, а я отдельно Я не с ними, я всеядный Эдик вдруг сразу расставил все точки над своими «и» Эх, Эдик, дружище Безусловно, я, ну, не удивился этому Предвидел это И в глубине души не сомневался Но все равно И после всех фраз, которые мы теперь вместе, мы банда Слышать вот эти вот «ребята отдельно, я отдельно» Было прескверно И словно не было тех двух лет перерыва Снова все накатило по-старому несмотря на то, что я просто отрабатывал версии на будущее. В общем, в тот момент все и закончилось в Лос-Анджелесе. Впрочем, как и с самим Эдиком. Но перед этим пришлось довести начатое до конца. На дрожащих ногах я зашел в бар. Сели мы за стол втроем и стали дожидаться самого главного человека, Алана. На сцене местные рокеры грянули что-то классическое и достаточно нудное. Через несколько минут Эдик поднялся и ушел. Эдика не было примерно пару часов. Мы как-то не договорились, и было непонятно, что делать дальше, где, собственно, сам человек, человек, которого мы ждем, пришлось заказать себе еды, потому что мы уже умирали с голоду. Для этого пришлось чесать в бар. Бар находился в другом зале, где я, собственно, и увидел Эдика, который, оказывается, радостно распивал пиво и что-то поедал в компании того самого Алана. И, похоже, уже давно. А Эдик нас не позвал на разговор с Аланом. Ну, выбор был очевиден. Я заказал тогда жареный картофель, колу. Мы со Стасом досмотрели концерт местных рокеров и двинули на выход в полной уверенности, что уедем сейчас. Хотя я принципиально планировал отдать диск Аллану. Наш диск. А все, оказывается, тоже уже начали собираться, уезжать. И как бы тут появился Эдик, который даже успел обидеться. «Вы что, ели без меня?» – спросил он. Наверное, нет ничего тоскливее русских людей, давно живущих в Штатах, я вам скажу. Они какие-то... Советские, странные и словно потерянные во времени Глядя на них, никогда не хочется переехать в США Что-то тут делать, стараться Но, тем не менее, они были а Нас пригласили послушать музыку зачем-то Ночью в некий йога-зал, который содержал Владимир Зачем, почему и кому это надо в два часа ночи? Ну ладно, поехали Голова в дороге разломилась у меня на тысячи осколков Как следствие приступа. Мы прибыли на место, зашли, сели. Ужасный какой-то зал. Маленький, стоящий в поле, одноэтажный. Непонятно. Эдик вдруг подключил гитару. Аллан был, конечно, его преданным фанатом. Диск Аллану я все равно вручил. Но это был чисто технический момент. Несмотря на знакомство, сам Аллан был, ну, никаким. С точки зрения шоу-бизнеса. Рассматривать его как боевую единицу было нельзя. Я продолжил думать о Джоне, о приближающемся отъезде и о том, как могу подогнать его решения, как их можно ускорить, чтобы остаться и укрепить свои позиции. Эдик тем временем поиграл свои темы. Потом Владимир попросил включить наши треки. Внезапно. Именно Владимир, не Алан. Ну, Алан как-то не горел желанием, но включили. Неплохо так и отрезвляюще грохнул местный аппарат. В зале повисла тишина, без каких-либо комментариев. Видно было, что присутствующие люди, среди которых были местные музыканты, находятся запредельно ниже по музыкально-пищевой цепочке. Но, как бы уровень уловили, помолчали. Эдик поставил завершающую точку в истории нашего трио. Тогда, сказав как настоящий участник группы: "Слушай, а сведение ты неплохо сделал. Я первый раз не прочухал, когда ты мне дал. Молодец". Алона то услышал, но ну и оценил, конечно, насколько мы классная команда с Эдиком. Кавычки. Потом Эдику снова предложили жить и работать в Штатах Опять все стали как-то суетиться за него В общем, пора было уезжать к чертям собачьим Заночевав в отеле, посмотрев город с утра Потоптавшись у Universal И отказав всем в оплате входного билета на развлечение Билет стоил 100 баксов Заняться, что ли, мне нечем Мы поехали в Санта-Монику к океану в тот день было очень холодно Поэтому ограничились только видами и фото. Тем более, что атмосфера в салоне авто была в тот день уже довольно мрачной. И иногда казалось, что это будто бы 2005 и мы мчим на моих «Жигулях» по разморенной трассе «Самара-Москва», когда впереди одна убогость и тяжкое будущее. А на заднем сиденье – вечно недовольные и всезнающие про жизнь друзья-товарищи. Соглашаться с этой реальностью я не собирался, находясь в Америке. Потому что это был совсем другой день. Это был другой год. Эдик же затянул свою нудную песнь, возмущаясь гитарными партиями в наших новых треках. Я впервые в жизни озвучил, что гитару сыграл другой человек по причине именно неумения Эдика дать мне то, что надо. А я, черт побери, во-первых, аранжировщик, во-вторых, продюсер, а в-третьих, я плачу за это деньги, мне нужен определенный продукт. Эдик, конечно, страшно расстроился, но на дворе был, простите, 2012 год, и Олег был уже другим человеком можно сказать, вскормленной волками, пока другие были заняты только собой. На следующий день начался период ожидания возвращения в Нью-Йорк. Вернув машину в прокат, встретил в Вегасе свою родную сестру, что само по себе было оригинально. День убили на это, потом с трудом высидели еще один день, правда, получив одно забавное развлечение. Посещая один из многочисленных и довольно однообразных по интересу казино, наткнулся я на будку с предсказаниями. Такой киоск я видел в кино, Еще лет двадцать назад Если не ошибаюсь, с Том Хэнксом в главных ролях Конечно же, в голливудском кино Внешне ничего не изменилось Будто это была та же будка Представляла она собой ящик В котором сидела кукла В челме по имени Золтер Или Золтар, не знаю как правильно Киоск периодически Выкрикивал фразы через дешевый динамик Созывая честной народ Позолотить ручку Схема простая Кидаешь один доллар, фонарики горят Залтар громко предсказывает тебе судьбу, потом выезжает талончик, где это же самое предсказание написано более подробно. «Ну что это за пророк?» — скажете вы. И будете вроде бы правы, ведь наверняка талончик будет носить шаблонные содержания. Так же подумал и я. Но, вспомнив о фильме и о том, что сегодня, именно сегодня Рождество, я решил кинуть монетку. И перед этим позвал Стаса, чтобы провести эксперимент на нем тоже. Стас пришел, посмотрел, как Залтар водит ручками и сказал хрена не понимаю». И пошел дальше Выехал талончик Я прочитал Ну да, все в общих чертах Банальное напутствие Попытка угадать черты характера И стандартные предостережения о будущем Мол, не упусти свой шанс И, черт, эта фраза Подойдет под любой день жизни Любого человека на земле И вроде бы уходить Но я решил убедиться еще и сам Бросил еще один доллар Залтар раскричался Талон выехал Залтар как-то иначе кричал в этот раз В тексте даже не пахло Ни шаблоном, ни стандартом Неповтором, как было у Стаса Сначала были обрисованы некоторые точные детали Заставляющие содрогнуться от такого меткого попадания Именно в меня Текст гласил «Что ж, мой дорогой друг, ты достаточно быстро критикуешь других Но никогда не перестаешь анализировать себя Ты очень чувствительный человек Но при этом жутко самокритичен У тебя острый язык, что при желании заставляет других страдать Но ты занимаешь такую великодушную позицию При которой не собираешься обижать людей» У тебя проницательный ум, но это можно улучшить. Попытайся развить отношения с человеком, носящим рыжие волосы. В этом заключается великое счастье для тебя. Последние два предложения взорвали мой мозг. Как было сказано выше, на фотографии, которую Джон разместил на сайте, у него были огненно-рыжие волосы, практически красные. Неважно, что сегодня он стал почти блондином. Важно, с чего началась история. Для меня важно Но как такое возможно? Откуда такие нюансы у шаблонной пластмассовой куклы за алтар и стеклянной будки? Ладно, черт с этой проницательностью ума и критичностью. Но как такой нюанс про красные волосы совпал после переговоров Джоном и за 4 часа до Рождества? Мистика. Для Америки это был типичный сюжет в киноиндустрии. В этом и была вся Америка. Для меня же это был убийственный знак, который был больше, чем совпадение. Сразу, нафиг выкинув Кевана окончательно из головы, я понял свой и без того понятный путь. Больше нет преград, нет привычных догм, не лай, не укради. Где друг, а где врань? Nereye git? Nerede? Nerede? Nerede?